Вспышка заболевания В один из дней к нам в гости наведались из полиции. Я, Ваня и Таня спрятались в подвале, а баба Катя встречала гостей и отвечала на их вопросы. Объяснив им, что никаких подозрительных лис вблизи не видела, она выпроводила гостей и облегченно вздохнула. Однажды Коля пришел домой вместе с каким-то мужчиной. Мужчина представился Георгием. Долго жал мне руку, восхищенно рассказывал о том, как скоро все изменится. Я была очень взволнована появлением нового человека. Я думала о том, что как только этот Георгий уедет, я все выскажу Коле. Какого черта он рассказывает про нас и где мы прячемся? В тот момент, когда нас все ищут и хотят уничтожить, глупо приводить в дом посторонних? даже с учетом того, что этот мужчина в курсе и помогает. Сегодня он друг. Завтра может продать нас. Подумать только. Коля рассказал ему и про нас, и про свою маму, и про сестру с племянниками. — Я не просто так пришел, — сказал мужчина, когда мы остались с ним наедине. — Я хочу стать одним из вас. — Что? Я просто обалдела от его реплики. «Сегодня я выпью один препарат, который остановит мне сердце. По моим подсчетам, я вернусь через сутки», — сказал мужчина. «Тетя Катя умерла от сердечного приступа, но вернулась не сразу. Мы ждали больше недели», — покачала я головой. «Это потому, что она уже в возрасте. У нее давно болело сердце», — возразил мужчина. «Я молодой, у меня сильный организм. У меня нет проблем с сердцем. Я быстро восстановлюсь. От тебя нужна будет только помощь, чтобы ты помогла мне вернуться. Вы сумасшедший! Как вообще такое могло прийти в голову? Наши ученые хотят изучать этот феномен. Я стану первым, кого мы сможем исследовать. Поверь, мы добьемся успеха. Только нужно действовать быстро. Я не знаю, каким чудом этим двоим удалось уговорить меня на участие в этой афере. В итоге мы все втроем отправились к реке. Георгий выпил что-то из какого-то пузырька, и через несколько секунд его начало трясти. Я машинально бросилась к нему, чтобы помочь, но Коля меня остановил. Невероятно! Это же чистое безумство! Не понимаю, как он до такого додумался... Ворчала я, закидывая ему в рот комки с землей. Утром Коля, как всегда, набрал мешки с землей, сел на мотоцикл и поехал в город. Я стала ждать возвращения Георгия. Ждать пришлось, правда, недолго. Всего сутки, и мужчина очнулся. И что меня удивило еще больше, память вернулась уже на следующий день после пробуждения. В итоге он погостил у нас недолго, и уехал. Я чувствовала связь с этим человеком. Раньше я никогда не задумывалась об этом. Я только сейчас поняла, как сильна наша связь между вернувшимися. Еще два дня назад я разговаривала с этим человеком и не знала, о чем он думает. Можно ли ему доверять? Переживала из-за того, что Коля открыл ему правду. Сейчас же этот человек был для меня как открытая книга. Сейчас он как бы был частью меня, и не верить ему — это все равно, что не верить себе. А еще спустя неделю началось. Я просто задыхалась от тысячи вспышек страха проснувшихся душ. Каждую ночь мы с Ваней просто сходили с ума. Таня тоже что-то чувствовала, но не так ярко, как мы. Новенькие спали спокойно, не ощущая того ужаса, что испытывали мы. Только вместе с этим ужасом я испытывала еще и другое чувство. Это была ничем не объяснимая радость. Счастье от того, что задуманное мною, сбывается. А потом интернет, телевидение и социальные сети заполонили видео и фото вернувшихся. Как я и предполагала, люди плакали от счастья и выкладывали видео со своими близкими, которые вернулись к жизни. Появилось сразу много знахарок, которые давали рекламу о том, что за приличное вознаграждение могут вернуть любимое животное или близкого человека. Только все это продлилось где-то пару недель. Военные снова взяли все в свои руки. На телевидении запустили множество передач с опровержением. В новостях начали говорить про новую неизвестную болезнь, которая поражает нервную систему, делая людей и животных очень похожими на мертвых. Что-то типа летаргического сна. Потом эти люди просыпаются, но болезнь оставляет настолько тяжкие последствия, что эти люди нуждаются в экстренной помощи. А еще они очень заразны и могут быть агрессивны. Далее были телефоны, куда нужно обратиться, если кто-то из близких, предположительно умерший, внезапно вернулся. «Мы обязательно поможем вашим близким», с улыбкой говорила с экрана девушка в белом халате. «Наша компания разработала специальную вакцину, которая избавит от этой болезни навсегда». Также выступал какой-то военный политик, и объяснял появление этой болезни из-за политики соседних государств, которые хотят нас уничтожить. «Это биологическое оружие», — утверждал он. «Эти люди, которые смогли пережить эту болезнь, являются очень опасными разносчиками другого заболевания, убивающие всех, кто находится рядом». «Может быть, нам стоит позвонить?» — сказала Ирина, без конца смотрящая этот поток мусора, льющийся из телевизора. — Ты совсем больная? У тебя с головой все в порядке? — разозлился Коля. — Но они говорят, что мы больны, а у них есть вакцина. Они нам могут помочь! — виновато бубнила она. — Вот именно! Они просто хотят убить всех, кто вернулся. Мы ничем не больны! — сказала я строго. Если ты им позвонишь, то убьешь нас всех. Поверь, они не пощадят никого. Коля нервно подошел к телевизору и выдернул шнур из розетки. — Хватит уже смотреть этот бред! — злобно сказал он. — Вот тебе распечатки. Сиди и читай, умнее будешь. — Ладно, не народ дурят. Ты-то куда? Спустя еще два дня началась настоящая бойня. Только на этот раз все максимально цивилизовано. Несчастные проснувшиеся, родственники которых отдавали их в карантин, чтобы им сделали вакцину, засыпали один за другим. На этот раз уже навсегда. Я чувствовала их трепет, страх, надежды, но никто из них не просыпался больше. Чуть позже я узнала, что им делали укол сильнейшего парализующего соснотворным а потом отправляли прямиком в крематорий. На этот раз военные правительства действовали более радикально. Как и предполагал Коля, всю Москву и область взяли в кольцо, объявили комендантский час и запретили выходить из дома. Теперь мы все сидели возле телевизора и замиранием сердца слушали новости. Как выяснилось, по всей Москве было зафиксировано несколько тысяч случаев заражения неизвестной болезнью. Не той, про которую они говорили до этого. Они говорили про вирус Арни и постоянно что-то рассказывали. Только данные были противоречивые. Я знала, что это за вирус. Это побочные явления при тесном контакте с мертвыми. Мы даже не думали про такой исход. Это было очевидно, что мужья будут возвращаться к женам, жены будут возвращаться к своим мужьям. Эта болезнь передается от мертвых к живым через слюну. Достаточно матери попить из одного стакана со своим ребенком, который вернулся из мертвых, и она уже инфицирована. В свою очередь, они также могли инфицировать других людей. Эта болезнь, как ни странно, распространилась очень быстро в большом и тесном городе. Всех людей с симптомами Арни увозили на военные базы. Их дальнейшая судьба была неизвестна. Но мы подозревали, что их ждала та же участь, что и наших собратьев.